Нельзя наказывать для острастки. Руководителям не стоит пришпоривать сотрудников без причины. Однако в бизнес-сообществе бытует мнение, что если долгое время никого не наказывать, то подчиненные расслабляются и перестают работать. Я же эту отнюдь не светлую идею подкорректирую. Если не управлять регулярно, то все сотрудники, кроме обладающих нравственной этической мотивацией, действительно расслабятся, Причем каждый расслабится настолько и на таких участках, насколько и где ему комфортнее. Проблема же в том, что руководители не представляют себе, какими инструментами и в каком режиме нужно поддерживать качество и производительность. Поэтому период невнимания просто сменяется так называемым ОВ очередной вздрючкой. Наказывают ли всех чёхом или выбранных произвольно, не так важно. Главное то, что подобное действие никак не может считаться наказанием. Подберите любое слово: наезд, оскорбление, придирки, но не наказание. Должный же тонус нужно поддерживать в первую очередь такими компетенциями, как планирование, делегирование и контроль.